Во многих мифах дается, правда, вместе с образами также и их значение, или образы, во всяком случае, легко вызывают в уме их значение. Древние персы поклонялись солнцу или вообще огню, как высшему существу. Первоосновой в персидской религии – Является Зерване Акерене — неограниченное время, вечность. Это простое бесконечное существо обладает, согласно Диогену Лаэрцию, двумя началами — Ормуздом и Ариманом, властителями добра и зла. Плутарх в своем произведении об Изиде и Азирисе Говорит, «Ни одно существо поддерживает целое и управляет им, а доброе смешано со злым, и вообще природа не создает ничего чистого и простого. И так здесь ни один берет из двух сосудов питье и подает его нам» подобно угощающему хозяину, смешивая их вместе, а два противоположных враждебных начала, из которых одно направляется вправо, а другое в противоположную сторону, движут неодинаковым образом, если не всей Вселенной, то, по крайней мере, нашей Землей. Зарастр Превосходно изобразил это таким образом, что одно начало — Ормуст, есть свет, а другое — Ариман, тьма. Их серединой является Митра, и поэтому персы называют его посредником — Меситес. Митра есть также субстанция, всеобщая сущность, солнце, возведенное в целостность. Он не посредничает между Ормуздом и Ариманом, как бы для установления мира, с тем, чтобы оба продолжали существовать. Он не причастен добру и злу, как жалкая середина». А стоит на стороне ормузда и воюет вместе с ним против злого начала. Аримана иногда называют Сыном Света, но лишь Ормуст остался в свете. При сотворении видимого мира Ормузд поставил на земле в своем необъятном царстве твердь небесного свода, которая наверху еще повсюду окружена первым изначальным светом. Посередине земли находится высокая гора Альборди, поднимающаяся до изначального света. Ормуздово царство света Находится над Твердью Небесной и на горе Альборди, и оно находилось также на земле до третьего периода. После этого Ариман, чье царство ночи находилось лишь под землей, вторгся в Ормуздов мир тел и стал царствовать вместе с ним». С тех пор пространство между небом и землей разделено пополам на свет и тьму. Раньше Ариман обладал только царством ночи, точно так же, как Ормуст, лишь светлым царством духов». Теперь же, после своего вторжения, Ариман противопоставил светлому земному творению ночное земное творение. С тех пор противостоят друг другу два мира тел, мир чистый и добрый, нечистому и злому. Эта противоположность проходит через всю природу. На Альборди Ормуст создал Митру, чтобы он был посредником на земле. Целью сотворения мира тел является не что иное, как возвращение посредством него тел, отпавших от своего Творца. Он должен сделать их снова добрыми и посредством этого заставить зло навеки исчезнуть. Мир тел есть плацдарм борьбы между добром и злом, но борьба между светом и тьмой не есть абсолютно неразрешимая внутренняя противоположность, а является приходящей, и Ормуст, начало света, победит в этой борьбе. Я замечу относительно этого мифа, что если мы будем рассматривать в этих представлениях те моменты, которые имеют более близкую связь с философией, то нам в этом отношении могут быть интересны лишь общие черты дуализма вместе с которым необходимо полагается понятие, ибо последнее есть именно непосредственно в себе противоположность самого себя, в другом же единство самого себя с собою. Оно есть простая сущность, абсолютная противоположность которой выступает как противоположность между сущностью и ее снятием. Так как из этих двух начал лишь начало света есть сущность, а начало тьмы ничтожно, то начало света совпадает с самим Митрой, который раньше был назван высшим существом. Противоположность совлекла с себя в этом мифе видимость случайности, но духовное начало не отделено в этом мифе от физического, так как добро и зло обозначаются здесь вместе с тем, как свет и тьма. Мы видим здесь, следовательно, отрыв мысли от действительности, и вместе с тем это не такой отрыв, который может иметь место лишь в религии. В последней само сверхчувственное снова представляет себе чувственно, без понятия, рассеянно. Здесь же — Все чувственно рассеянное сконцентрировано до того, что стало простой противоположностью, и движение тоже представлено просто. Эти определения гораздо ближе к мысли. Они не только образы. Но и такие мифы не касаются философии. В них первый, перевешивающий, Является не мысль, а форма мифа. Во всех религиях мы находим это колебание между образом и мыслью, и такая смесь лежит еще вне философии.